Глава 4. Прощай, Максим. Резко проснувшись и распахнув глаза, я тут же зажмурился. Мне было больно. Это был плохой сон. Моя дочь, выросшая и поступившая в институт. Моя жена, плачущая над нашей свадебной фотографией. Прощай, Максим. И мне было вдвойне больно от понимания, пришедшего из ниоткуда, что больше подобных снов я не увижу. Прощай, любимая. Господи, как же мне хочется вцепиться в горло той твари, из-за которой я потерял свою семью. Но это невозможно. Это даже не стихийное бедствие, это что-то более могущественное и недостижимое. Мне остается только злиться, пылать ненавистью и сдерживать ее в себе, ибо выплеснуть свою злобу просто не на кого. Ладно, Максим, вдох-выдох, надо успокоиться, иначе я со временем попросту свихнусь. Резко распахнувшаяся дверь, слава богу не закрытая, явила моему взгляду несравненную шину, стоявшую, между прочим, в защитной стойке, больше всего похожей на кокуцу дачи из каратэ. Осторожно маленькими шажками зайдя в комнату и осмотрев ее, немного расслабилась. Я, если честно, даже разозлиться забыл, так удивлен был, с кем она собралась сражаться в моей спальне. Кто здесь был? Я явно чего-то не понимаю. Мои эротические сновидения до того, как ты ворвалась сюда само собой. А я, значит, на эротические сновидения не тяну? Напряжение в голосе все еще чувствуется. Да что здесь происходит в конце концов? Окинув комнату взглядом, чисто для профилактики, вдруг я и вправду что-то не заметил, вновь уставился на шину. Может, ты мне объяснишь, что здесь происходит? спросил я, кивнув на дверь. Ты уверен, что здесь, в этой самой комнате, никого не было до моего появления? Не понимаю, что с ней такое, но лучше, наверное, сдать заднюю. Меня разбудил именно ты. Намек понятен? Не знаю, как объяснить, но у меня сложилось впечатление, будто уже готовая расслабиться Шина вновь подобралась. Шустро пробежавшись по комнате и убедившись, что здесь никого нет, подошла ко мне. Значит так, Синди, сказала она серьезным голосом сейчас ты быстренько очень быстренько собираешься и мы идем с тобой на пробежку вот ведь даже не знаю возмущаться или не возмущаться эта подруга детства явно чем-то обеспокоена и она почему-то уверена, что в моей комнате кто-то был, пока я спал а это вряд ли прямо скажем я уверен в обратном если кто-то не понял, напомню абсолют и все такое, короче Не врубаюсь, что происходит, но думаю, временно пойду на поводу у этой паникерши. Размышляя примерно в этом ключе, я медленно вставал с кровати. О, Синди. Мог бы и одеяло на себя накинуть. И чем ей мои боксёрки не нравятся, могла бы отвернуться, падение у себя в спальне. Ох уж эти покрасневшие девицы, стрелой вылетающие из комнаты. Первый круг вокруг квартала я бежал один. Шина промямлила какую-то нелепую отговорку и свинтила домой. вообще-то тренировка ведьмаку моего уровня, как и уровня ниже, нужна нечасто. В теории вообще не нужна. Но если лишить себя тренировок, то твой уровень развития остановится. По идее, абсолютно пофиг, но это лишь по идее. На практике я не знаю ведьмака, который достиг своего предела. Развитие идет постоянно и границ совершенству нет. А учитывая специфику моей работы, как в родном мире, так по сути и здесь, даже крохи мастерства, мизерные улучшения могут стоить жизни. А Шина этого, похоже, не понимает. Уже год, как она бегает от случая к случаю. Видимо, не догоняет, что даже такая ерунда, как бег, это какое-никакое, а увеличение силы. Про остальную ее семейку вообще молчу, за исключением Мизуки, бегающей всегда и везде, где только можно. Я больше из Коямы никого тренирующимися не видел. Это, конечно, ничего не значит. Я же за ними не слежу, но тем не менее. Впрочем, я на подобные вещи внимания не обращаю. Во-первых, пофиг, Во-вторых, бахир. Это проклятущая энергия, которая, как говорят, разлета в воздухе, невидимая, но вполне реальная, сбивает все мои знания и опыт с толку. Может, на определенном уровне им вообще не нужно тренировать физику тела. То, что бахир может укреплять тело, факт познанный мной на практике. От удара кулаком, которым обычному человеку я порву в клочья все внутренности, ветерана просто скрючит, а через пару секунд, иногда меньше, он снова будет готов драться. Монстры чертовы! Хорошо, что у меня удары разные, как по силе, так и по назначению. Когда я только начал восстанавливаться, то часто задумывался о том, чтобы начать осваивать бахир. Даже не так. Я вполне конкретно нацелился на изучение местных боевых искусств помимо своих собственных сил. Рассчитывал сплести все воедино: возможности ведьмака и возможности местных, после чего стать суперменом. В итоге Максимка обломился. Отец Отецщина помог мне ощутить бахир, впитать его и даже зажечь небольшой огонек на ладони. А после еще и восхищался тому, как быстро у меня все получилось. Два часа, как сказал Акену. Это очень, ну просто очень хорошо. Вот только вернувшись домой, я осознал, что не могу сделать ничего из своих ведьмачьих способностей. В целых два дня ощущал себя самым обычным обывателем. Да, как сейчас помню ту свою панику. Бр, нафиг, нафиг. Вот так и пришлось мне делать выбор: либо стопроцентное восстановление того, что я имел, либо невнятное Ну, в теории более сильные способности пользователя Бахира. При том, что виртуозом я с высокой вероятностью могу и не стать. Ну, а то, что мой выбор сделал меня патриархом, вы уже знаете. Это я смотрю, совсем не запыхался. Молодец. Значит, пробежишься со мной лишний круг, заодно и я пропущенный наверстаю. Хех, стерва, давно я с ней не бегал. Вот только я в отличие от нее, уже полгода как бегаю не на количество кругов, а на время. Полчаса, и хоть трава не расти. При моем темпе я пробегаю чуть меньше десяти километров, дистанции шины пятнадцать 500-метровых кругов. Ну а так как бежим мы вместе и с одинаковой скоростью, мне как-то совершенно параллельно на один ее лишний круг, и даже на два. Я в любом случае бегу дольше и дальше. Мне даже интересно, станет она со мной дальше тренироваться или заднюю включит не включила, только косилась на меня до конца пробежки, а уже у наших домов решила задать мне вопрос а время. Прервал я ее, постучав по часам на левой руке. А я бегаю на время. Полчаса пробежки и домой. М -м понятно, точнее, непонятно. С каких это пор ты бегаешь таким образом? Что за тон, Шиносан? Я разве кому-то что-то обещал? Как хочу, так и бегаю. Ты сама-то когда последний раз занималась? Встретимся в школе. Проводив ее внимательным взглядом до калитки, с нее станет вернуться и вломиться в мой дом на моих же плечах, я пошел принимать душ. Кстати, надо бы у нее узнать, как она вообще сегодня утром проникла ко мне. По дороге в школу меня нагналась Мизуки и, поравнявшись со мной, пошла рядом. Уже интересно. Это ты идешь или я бегу? Изобразил я удивление. Да ну его этот бег, тут бежать-то в только. Женщины клана Кояма не потеют, сказал я, чем заработал подозрительный взгляд. Ты прям как мама говоришь. О, как. Вас послушать, так женщины клана Кояма и не люди вовсе. Но ну, так они и не люди, поднял я указательный палец. Они сверхлюди. Издеваешься, да? спросила она подозрительно. А еще они очень догадливы, улыбнулся я. Ха. У меня ну, раз зашел разговор о догадливости, есть вопрос. Ну давай, руби с плеча. Это правда, что ты можешь выпускать яки, которая способна пробрать даже шину? Ах, яки, вот оно в чем дело. Неудачно. Она зашла ко мне утром, да и я хорош. С чего ты это взяла? В ответ она опустила взгляд, замялась и пару раз тяжко вздохнула. Я подслушала, как отец с дедом обсуждали сегодняшнее происшествие. Шина, как я понимаю? И что она натворила? А то ты не знаешь. Догадываюсь, сказал я, усмехнувшись. Но хорошо бы узнать, как это выглядело для вас. Суматоха. Шина подняла весь дом воплями, что к тебе кто-то залез. Мы даже не сразу поняли, что этот кто-то еще и убежать сумел. При этом она даже не видела этого вторженца, только ощущала бешеную концентрацию яки, это ее слова. И, конечно, проверила мой дом, пока мы были на пробежке. Не знаю, может быть, только дед с отцом сомневаются, что у тебя кто-то был, и думают, что это ты на нее яки давил. Мол, тебе надоело, что она в твой дом как к себе ходит. Да, палево. Ашина-то и не догадалась. Могло быть и хуже на самом деле, но да и ладно, в конце концов. Сам факт того, что я использую яки для них, видимо, не новость осталось сгладить силу самого воздействия. и поможет мне в этом мизуке. А то я что-то сильно сомневаюсь, что эти два монстра не заметили, как она подслушивала, так что либо они с ее ко мне подослали, либо потом великая Кагами сама выведает все у своей дочери. Сон у меня плохой был, а потом еще и шина в дом вломилась. Вот и выплеснул раздражение. Ничего себе раздражение, если даже сестра испугалась. Ох уж это мне преклонение перед рангами. А это тут причём? Эта сестренка у тебя в теплице выросла. А все туда же учитель. Если бы она по-настоящему испугалась, то не полезла бы ко мне в комнату. Зря ты так, она о тебе всегда заботилась. Это да, как ни странно. Ты у неё завечно раздражающего младшего брата, которого надо опекать. Как низко я пал, младший брат. Что ж, она меня тоже в последнее время сильно раздражает. В ответ Мизуки лишь вздохнула, а через несколько метров озадачила. А насколько я ее помню, всегда хотела младшего брата. Ну, чтобы было о ком заботиться, кого воспитывать, кто стал бы наследником клана в конце концов. ее то саму титул наследницы всегда напрягал. В этом плане ты ей полностью подходил. А наследника, конечно. А с другой стороны, ты слаб, уж извини. А мужчина-слабак это сам понимаешь. Вот и мечется. Вроде хочется колыбельную спеть, но неуместно мужчина, как никак. Казалось бы, он ведь сам не хочет учиться, но разве такое возможно, мужчина и слабак? Эх, Мизуки, Мизуки. Была бы ты всегда такой вот взрослый, а то твое обычное детское поведение тоже, знаешь ли, порой раздражает. Ох-хо-хо, что же вы, девчонки, не можете быть обычными? Тоже мне, младший брат. Мне от ее метаний, знаешь ли, достается сильно. И когда-нибудь я вполне могу сорваться. Будем надеяться, что она до этого момента определится, ответила мне с улыбкой Мизуки. После чего младшая Куяма из режима умной девушки переключилась в режим маленькой девочки, всю оставшуюся дорогу до школы носилась вокруг меня и терзала глупыми вопросами. Недалеко от докисюро я все таки задал Мизуки появившийся после этого разговора вопрос: "А ты сама почему относишься ко мне никак?" Я задумчиво покрутил ладонью в воздухе, как шина. Я ж слабак", и далее по тексту. "Синджи, дурак. Я просто не считаю тебя слабым, вот и все. Я улыбнулся. Метров за сто до школы я увидел Райдона. Тот стоял у ворот и вид имел потасканный и уставший. А подойдя к нему, наткнулся на полный тоски взгляд, направленный на школу. "Что?" охайя кун понял наконец, всю прелесть школы, сказал я, добавив в голос ехидства. О, нет, Сакурай-кун, школа это величайшая придумка человечества, по крайней мере, смешанная. Но боги, как же долго до нее добираться, закончил он сутулявшись. Что такая жесткая пробка, добавил я в голос сочувствия. Пробка небольшая, но их было много. И как же я успел тогда? У меня ж тут сестра учится. Так что водитель научен горьким опытом. А сестра, похоже, скоро приобретет опыт в поднятии меня по утрам. Может, все же прикинешь насчет приобретения квартирки поближе? Спросил я сочувственно хлопая Райдона по плечу, заодно и подавая знак, что пора идти. "Ну уж нет", ответил тот уже на ходу. "Если уж моя сестрица целый год это терпит, причем я хуже девчонки". Да. второго утра ему хватило, чтобы поменять решение, да вот засада, сестра мешает. А, ну яко можете не согласиться. Да что уж там, хотела бы давно уж переехала. А варианты-то просчитываем, улыбнулся я собственным мыслям. До своего класса добираться пришлось, как по минному полю. Все куда-то торопились, кто-то куда-то бежал. В нас только на первом этаже чуть не врезались два раза. Мне даже стало интересно, тут всегда так? Или это сегодня что-то случилось? суетно как-то сказал одноклассник, уклоняясь от очередного тела. При подходе к нашему классу столкновение все же случилось и опять с девчонкой. На этот раз не повезло Райдану. Невысокая миленькая девочка с длинными прямыми волосами цвета воронова крыла, синим бантом, указывающим на второй год обучения, со всего маху впечаталась ему в грудь. Видимо, расслабился парень при подходе к классу. Прошу, смотреть надо. Ку...» Прощение, с тобой все в порядке. Вопрос, как говорится, был в тему. Приоткрывшийся ротик, распахнутые глаза и внимание, направленное на меня, то ли она испугалась, то ли удивилась, но так или иначе чувства она испытывает сильные. Переглянувшись с Райданом и получив в ответ удивленный взгляд, обратился к девушке: "С тобой все в порядке? Ты не поранилась?" Смотрит и молчит. Вновь оглянувшись на Райдана, решил перейти к более решительным действиям. "Эй, красавица, ты как вообще жива?" спросил я, помахав у нее перед лицом рукой. В ответ она сделала шаг назад и прижала кулачки к подбородку, а глаза еще больше стали. Ну, я думаю, с ней все в порядке, закончил я неуверенно. Э, Сакура-кун, вы с ней знакомы? Может, ты успел ее чем-то обидеть? Какой к черту обидеть? Да я ее впервые вижу. К тому же, она, по-моему, скорее испугана. Да? А мне кажется, что обиделась. Я присмотрелся к девушке повнимательней. Давай, как говорится, но где он тут обиду увидел, не пойму. Не знаю, не знаю. Девушка, скажи нам что-нибудь. Ну пропищи хотя бы. Знаешь, не хочет говорить, не надо. Пробормотал Райдана, оглядываясь. — Пойдем лучше в класс. Оглянувшись вслед за ним, я понял, в чем дело. Рыцарь еще не нашелся, но народ уже косится. Твоя правда, заодно и девица отойдет от шока. Когда мы уселись на свои места, я спросил Райдана: "Сможешь узнать, кто это был?" А сам, добавил он занудство в голос. Ну ты же видел, как она на меня реагирует. А у тебя тут еще и сестра учится, у нее можешь уточнить. И зачем это тебе? Держался бы ты от нее подальше. Буду, обязательно. Но тебе самому-то не интересно? А у тебя есть и сан Вот уж к кому я не хочу обращаться. М -м -м, ладно, вздохнул он. Попробуй узнать. Хороший ты человек, Райдан. Не лезешь куда не надо, эх она мне всю душу вытрясет, узнавая, чем я напугал девушку. А не говорить этого тоже нельзя, по-другому достанет, да и девица достанется. Мне, в принципе, плевать на ее вопли. Ну зачем даже такие мелкие неприятности, если можно обойтись без них? Ох уж эти подруги детства ранга учитель, и не говори. Она явно испугалась меня. А такое возможно только если знать, что я такойский карлик. Да и то не факт, я же не убийца. В любом случае, мне действительно просто интересно. Вот не верю я, что она меня знает, уж больно хорошо я шкерился. Я даже в теории не представляю, как она могла что-то про меня выведать, а значит, причина в чем то другом. Уроки были прям загляденье. Математика две штуки. Алгебра и геометрия мне всегда легко давались, так что на этом предмете бал правила скука. Потом была физика. А она мне еще дома жутко не нравилась, но есть нюанс. После попадания в отдел спецопераций нам, новоиспеченным ведьмакам, вдалбливали, помимо всего прочего, еще и это. Так что у физику я знаю. Последним предметом перед большой переменой была биология, которую я в свое время простудировал от и до, потому что именно с ней у моей дочери были проблемы. Как итог, похотливо обнимающая меня скука. Нет, я все понимаю. Уж лучше знать, чем не знать. Но, боже ты мой, до да чего же это было занудно? Где японский, на котором даже мне с моей тренированной памятью приходится напрягаться? Где география, которую я, наряду с историей весьма уважаю? Где труд, физкультура, рисование в конце концов? Но почему нельзя все это разбавить? ох хо хо вроде 16 лет, а брюзжу как старик. Обедали мы с Райданом в столовой. В средней школе кормежка была так себе, а здесь ничего, как я вчера узнал очень даже. Впрочем, я заметил, что многие пришли со своим обедом, а проходя мимо столов и заглянув в один из бенту, я понял таки, да, конкретно эти индивидуумы сделали подобное не зря. А вот у меня для такого бенто руки заточены явно не в ту сторону. Да и лень, если честно, вплотную заниматься готовкой. Райден тоже, по-видимому, этим не заморачивался, так что в столовую мы шли с намерением заценить местные деликатесы. Но, видно, не судьба. Синди, оглянувшись на голос, я увидел Шину, сидящую за одним из столов на пару со своей подругой, как там ее? Ах да, Минакино. Пойдём познакомились, что ли, пихнул я в бок Райдена. Хм, хм, не ответил тот. Да, все же Шина на людях это совсем не то, что Шина дома. Осанка, жесты, даже взгляд все говорит о ее аристократических корнях. Шина кивнул я ей — сан Позвольте представить. Охаяси Райдун-кун. Охаяси-кун это черноволосая красавица Коямашина-сан, а это ее подруга мины Минакино-сан. В ответ на мой спич девушки встали и отвесили ответный поклон Райдуну, Причем Кино поклонилась чуть раньше и чуть ниже выдавая свое более низкое по сравнению с этой парочкой положение. Мне она, кстати, при знакомстве вообще не кланялась. А я сам-то кланялся? Черт, не помню. Присаживайтесь, коротким жестом показав на стульке, сказала Шина. Пойду куплю себе что-нибудь, отозвался Райдан. Судя по трем коробкам бенто на столе, мне покупать ничего не нужно. Но вдруг мало ли. Так что я молча направился за Ухаяси, правда, успел сделать лишь шаг. Синджи, А меня. Вот мама готовила специально для тебя. Сев за стол. А чего коче Готовка к агами, того не стоит. Открыл свой обед. Оу. Кинув взгляд на бенто-бренетки, я понял одну вещь. Дочери до да матери все таки далеко, и не факт, что она ее догонит. Вот, например, эти фирменные мясные рулетики. Пробовал я версию и Шины, и от мизуки. и, что там, даже сам пытался сделать, но превзойти взойти кагами Саму не смог никто. И все это богатство моё. Неплохая подкормка, а? Кино. Ладно, ладно. Но все таки твоя мама бесподобна. И как леку успевает? да, мне вот тоже интересно. Живешь за счет женщины, а мальчик. Кино. Мы вроде вчера все уже обсудили. Но совсем девка страх потеряла. Она что, решила поставить шину перед выбором я или она? Таки бред. Чего она добивается, бескультурщина эта? Надо ставить на место. Переведя удивленный взгляд на шину, дождался, пока та посмотрит на меня, ухмыльнулся: "Свита играет короля, а?" И без того нахмуренное лицо девушки стало еще и раздосадованным. И явно не на меня. Годы рядом с ней научили меня разбираться в подобном.